Удовлетворен, Дон Родриго. Каноник знал, что гнев талецкого населения прежде всего грозит Дону и Ягуде, и охотно спросил бы и о нем. Больше всего ему хотелось пойти в Кастильо, и не только из дружеских чувств к Ягуде. Все сильнее росло в нем желание обсудить с мудрым Мусой то страшное, что творилось вокруг. Но разве не наложил он на себя епитимью, За то человеколюбие, которое в теперешнее время было ему запрещено, и не дал обещания не ходить в Кастильо, и то, что он сейчас беспокоится о Ягуде, может быть, это только предлог, чтобы пойти в Кастильо? Кто-кто о -кто, многоопытный Доне Ягуда сумеет защитить себя». Кроме того, совершенно невероятно, чтобы Кастилец мог покуситься на жизнь и достояние члена Королевского коронного совета. В присутствии Донья Леонор, смотревший на него надменным, чуть насмешливым взглядом, ему показались особенно нелепыми его опасения по поводу Эскривану. Он поблагодарил королеву за ее предусмотрительность и удалился. Дон Гутьере де Кастро, ревностно и усердно исполняя данные ему поручения, прежде всего проверил, как обстоит дело с крещенными арабами. Они жили в своих обособленных кварталах, расположенных вокруг их трех церквей, по большей части это был мелкий люд. Вряд ли для черни представляло какой-нибудь интерес возня с ними, их скоро оставили в покое. Все же стены и ворота их кварталов были недостаточно крепки, и барон де Кастро предоставил им два небольших отряда. Затем он удостоверился в прочности стены ворот Иудерии. И то, и другое было прочно. Беспорядочная толпа едва ли могла бы ворваться внутрь. Всё же де Кастро спросил Парнеса, не дать ли ему вооруженных людей. — Дон Ифраим вежливо поблагодарил и отказался. Еврейские кварталы, расположенные вне стены Удерии, опустели. Осталось несколько стариков и детей. Во многих пустых домах поселились беглецы христиане Дома, в которых было чем поживиться, были разграблены. К синагоге Все было разбито в дребезги. На «Аль-Мэ-Морре», в возвышении, с которого по субботам читалась Тора, какой-то шутник водрузил куклу, чучело старого еврея. Де Кастро расхохотался от всего сердца. Здесь ему было мало работы. Зато выполнить взятые им на себя поручения казалось ему гораздо труднее когда он стоял перед Кастилью. Он часто стоял там. Многие стояли там часто. Проникнуть в Иудерью они не могли, а марать руки о жалкую подозрительную мразь, что осталось за ее стенами, не стоило. Поэтому тулецких жителей все сильнее тянуло обрушить свой священный Кастильский гнев на пышный, полный сказочных сокровищ дом еврея. Надо разгромить дерзко вызывающий в своем великолепии Кастильо Ибн Эзра. Надо поймать обманщика и предателя, засевшего там, и раздавить этого ядовитого паука вместе с его дочкой-колдуньей, околдовавшей короля. Это угодное Богу дело, истинная услада для сердца и души в нынешнее безвремени. Итак, когда бы барон де Кастро не проходил мимо дома и ягуды, всегда там толпились люди с завистью и вожделением, глядевшие на его стены. Медленно и неуклюже ворочались мысли в мозгу барона де Кастро. Неужели у еврея хватит наглости и сейчас жить здесь, в этом доме? Еврей, конечно, трус, но он много мнит о себе, И любит чваниться, очень возможно, что он еще здесь. Дом принадлежит ему, Гутьерре де Кастро. Этот Кастильо де Кастро. Его предки отвоевали его сто лет назад у мусульман.